«Услал, проклятый князёк, продажная душа наших-то», — сказал Лопухин Прозоровскому, сжимая в бессильной злобе кулаки, и оба поспешили обратно к царице, оставшейся теперь совсем беззащитной среди заведомых недругов там наверху. Наталья, в виде бесплодность попыток, узнав, что матвеевских стрельцов успели удалить, в отчаянии опустилась на скамью и беззвучно зарыдала, прижимая к себе перепуганного царевича. Вдруг сквозь толпу пробился к ней Матвеев, только сейчас узнавший, что творится во дворце. Часть провожатых царицы вернулись в терем. Там стало известно, что царь умирает, а царицу не допускают к нему. Поднялось смятение, плач. Усталый, измученный Матвеев, спавший в одном из покоев терема Наталии, проснулся, вскочил и, поняв, в чем дело, кинулся к царю. У маленькой двери уже стоял Гаден и спорил с часовыми, не пропускающими Лакеево почивальню. «Прочь с дороги!» «Меня не узнали, что ли?» – прикрикнул на них Матвеев. Но хмурые стрельцы и не пошевельнулись, особенно когда заметили, что Матвеев безоружен. «Как не знать, боярин? Да нам от самого государя приказ даден в эти двери никому ходу не давать. Так уж не погневись И бердыши стрельцов, которыми те перегородили обоим дорогу, не сдвинулись ни на волос. «Пустое вы брешете, собаки, не мог царь. Пусти, говорят». И Матвеев, толкнув сильно одного из стрельцов, ухватился за древко секиры, чтобы отвести его и очистить себе путь. «Ну уж нет, ты не толкай, боярин. Гляди, лихо бы не было. Нам своя голова твоей дороже, грубо отрывая руку Матвеева от бердыша и отталкивая его назад, пригрозил стрелец постарше. И другой рукой потянулся к ножу, рукоятка которого виднелась из-за пояса. Стиснул зубы до боли, заскрипел ими боярин, но делать было нечего. Гнев, брань не помогут». «Очевидно, тут что-то неспроста. Наглецы уверены в своей безнаказанности, если так поступают с ним, с другом самого царя, с родичем царицы. Здесь времени терять нечего. Надо скорее хотя бы дальними переходами пройти к царю, узнать, что там делается». И Матвеев кинулся назад, гадан за ним. Обойдя двором, оба они едва пробились только в сене, где нашли новую толпу людей, возбужденных, враждебно поглядывающих на них». И тут же в углу различили Наталью, окруженную своими боярынями. Царица от рыданий была в полуобмороке. Царевич Пётр громко плакал и тормошил мать, запрокинутая голова которая лежала на плече у старухи Нарышкиной. Сестра Авдотья и Золовка Просковья рышкина уговаривали мальчика, сами едва удерживая рыдания «Помолчи, нишк нежеланный, тише, Петенька, дай спокой, матушке, видишь, тошнехонько ей будет, ты уж не блажи». «Мама, мамушка, померла мамушка! Вон и не глядит! Пусть глянет, мамушка! Мама, мамка, глянь на меня!» Упорно повторял ребенок, обливаясь слезами. От крика и плача голосок царевича всегда звонкий и приятный, звучал хриплыми надорванными нотами. Увидя Матвеева, царевич сразу рванулся к нему. «Дедушка, Сергеич, мамка помирает! Не дай ей помереть! Вон глянь!» «Глянь!» – трепещая, прижимаясь к боярину, залепетал ребенок. Гаден приблизился к Наталье, стараясь помочь ей. По его просьбе Авдотья Нарышкина пробилась на крыльцо и скоро вернулась с ковшом холодной воды. Наталья обрызгали лицо, напоили ее, и царица стала приходить в себя. Матвеев сразу понял, в чем дело, и не стал даже делать попытки пробраться в опочивальню к больному царю. «Слышь, государыня, перемоги себя. Я мигом за своими стрельцами спасылаю. Тут иначе ничего не поделать», — шепнула Наталья. «Нету, услали их», — еле слышно ответила Наталья и снова залилась слезами. «Вернем мне что, пока царь жив, время не ушло. Вы, бояре, поберегите царицу, а я скоро назад», — шепнул он Лопухину и Прозоровскому. «Ладно, делай, что знаешь, мы уж тут», — ответил Лопухин. Вдруг зазвучал колокольный перезвон, на крыльце послышалось движение. Распахнулись двери и показался сам патриарх, окруженный высшим духовенством, своими боярами и соборным причтом. «Господи, вот защита Твоя!» – вырвалась с оплем Наталии. Не отпуская сына, она кинулась к царцу Иоакиму и, как птичка, бегущая под защиту от налетающего коршуна, укрылась под рукой пастыря, простертой с благословением над ее головой. Как бы против воли расступились все, кто раньше стоял стеной у дверей палаты, и пропустили патриарха в соседний покой, а оттуда и в опочивальню царя». С патриархом прошли Наталья и царевич пётр Снова послышался шум. Показалась другая толпа. Шли сестры царевны, дочери Алексея со своими боярными и ближней свитой. Вели царевича Ивана его дядьки. семён Полоцкий шел со всеми. Явились и царевичи служащие, потомки казанских, сибирских, касимовских царей, живущих при московском дворе. Матвеев стоял в нерешимости. Матвеев «Идти ли ему за стрельцами или прежде проникнуть в опочивальню, посмотреть, что там произошло, что стало с Алексеем?»